Слова шестнадцатая. Смертоносная булавка. Оказывается, советнику тоже иногда приходилось с трудом подбирать слова. Теофиль стоял перед Равеной с весьма сосредоточенным лицом и мучительно формулировал предложение. «Ну что случилось, Теофиль? В север? Враги напали? Да помилует нас небеса. Надеюсь, до этого не дойдет. У нас... эээ... -э -э «Очень щекотливая ситуация!» Принцесса подняла одну бровь. «Неужели в этом мире есть что-то, что для вас может показаться щекотливым? В чем вопрос?» «Вопрос ни в чем, вопрос в ком!» Теофиль покачал коротко стриженной головой, на макушке которой уже растекалось озерцо лысины. «В нашем дорогом принце!» «Не томите, советник, ближе к делу!» Советник откашлялся и начал издалека. «Как я вам и обещал, на самом первом заседании в зале для переговоров, для нашего узкого круга ваш с Мартином брак является номинальным, так сказать, политическим». Равена закатила глаза в нетерпении. «Так вот, я не смею лезть в ваши личные вопросы» продолжал советник, ускоряясь. Но дело в том, что поведение принца вызывает определенное недоумение у придворных и прислуги. Что не так с Мартином? У его высочества бушует юношеский темперамент. И что это значит? Он забрал из дворцовой библиотеки все восточные трактаты с непотребными картинками и целыми днями рассматривает их. «Только рассматривает?» – уточнила Равена. «В том-то и дело, что не только. Прислуга несколько раз заставала его за неприглядным занятием. Ходят слухи, что вы не допускаете супруга к телу, и он вынужден обходиться собственными силами. При кажущейся нелепости эти слухи могут повлечь за собой очень и очень неприятные последствия». «Аурусбург ждет наследников королевской династии». Принцесса хлопнула рукой по столу и в сердцах выругалась. «Да что ж такое-то, а? Детский сад, трусы на лямках!» Она встала и заходила по комнате. «Ну подсуньте ему девушку свободных нравов, пусть думает, что я ничего не знаю!» Вчера вечером я осторожно завел с ним разговор на эту тему, но он сказал, что готов изменять Виолетте только с законной супругой. Остальное ниже королевского достоинства. А потом и вовсе обиделся на меня и до сих пор не разговаривает. «Ну, может быть, вы уже сжалитесь?» «Нет. Мадемуазель освободить из-под стражи до суда мы также не можем», — пухлыми руками, унизанными перстнями. «Совершенно точно тоже нет», она подумала еще немного. «А пусть наш Мартин думает, что он самый умный. Нужно внедрить в его голову идею, что стражников можно подкупить. Смену мы, в смысле вы, предупредите. Инструкции о неразглашении, все дела. Пусть принц принесет девушке какой-нибудь подарочек. Пирожный по семейному рецепту, к примеру». Тут принцесса засмеялась, довольная своей шуткой. «Неважно что. А дальше они там договорятся между собой. Дело молодое. Только не выпускать из виду ни на секунду. Подглядывать, что ли? Естественно. Пусть делом занимаются, а не политическими разговорами. Как только не в то русло разговор пойдет, сразу лавочку прикрываем. Ну, попробовать стоит». «Ну все, выполняйте. И еще. Заварите мне для и Игдрасель». «Чего заварить?» Лицо советника вытянулось. «Игдрасель, не слышали о таком?» «Нет». Теофиль замотал головой. «В общем, меры примите, чтобы побочных наследников у нас не образовалось. Травку заварите специальную девушке от детей, так понятно?» «А, это я понял». Теофиль выставил вперед ладони, заверяя, что сделает все в лучшем виде. «Доложите мне потом, как пройдет дело, советник!» Переключилась она к вопросу о загадочном Игдраселе. «А во дворце есть библиотека?» «Конечно. От всего, что издается в Арусбурге, в нашу библиотеку обязательно идет королевский экземпляр. Карты Аусбурга я приносил вам именно оттуда». «Нужно будет поискать в дворцовой библиотеке справочник по растениям Айрусбурга. Посмотреть, что за иксдрасель такой!» Мелькнула у принцессы мысль, пока за Теофилем закрывалась дверь. «Но сначала проведать своих малышей карандашей, которые с утра считают гостевые покои и описывают имущество в нежилой половине дворца». «Мои одинессочки, мои бухгалтерятки!» Равена одобрительно смотрела, как бойцы отдела королевского учета с энтузиазмом пересчитывали шелковые простыни. «Зачем ты в ту же кучу отбросил неучтенное? Ты запутаешься так? Вот, вот так правильно. Наволочки отдельно от подушек считаем». «Как у вас дела?» – спросила она, обращаясь к самой шустрой чернявой девчушке. Та храбро шагнула навстречу грозной принцессе ваше высочество в ходевен инвенран инвентран... инвентронизации в ходе инвентронизации мы нашли еще 21 золотой кантилябр 13 золотых статуэток две позолоченные семь ночных горшков чистейшего аурусбургского золота с клеймом 30 кубков 7 ликерных рюмочек и одну золотую погремушку с инкрустацией драгоценными камнями. Отчеты по мягкому инвентарю еще готовим. Отлично. Приложить лист описи золотых изделий и сдать в сокровищницу под роспись казначея. Будет сделано. Как тебя зовут? Софи, ваше высочество. Равена запомнила чевчушку как перспективную. Вот чем положено юным девушкам заниматься. Образованием, обучением, а не принцам глазки строить. И юношам, кстати, тоже наука не повредит. Назидательно прохаживалась она по комнатам, в которых кипела работа. Дефорт, как всегда сопровождавший госпожу во всех делах вне личных покоев, заметил, что в глазах принцессы мелькнул проблеск умиления. Все-таки странная она в сотый раз подумал он. Затем принцесса отправилась на небольшую прогулку по дворцовому парку, и капитан с неодобрением углядел, что та вложила что-то небольшое в статую у входа. На этом променад завершился. Потом за каким-то чертом девчонку понесло в библиотеку. Библиотека вызывала у Равены неприятные ассоциации. Каждую ночь, закрывая глаза, она то и дело отгоняла от себя воспоминания о том, как ее накрывает лавиной книг, а особо увесистый фолиант летит с бешеной скоростью прямиком промеж глаз. Дворцовое книгохранилище оказалось просторным помещением под куполообразным потолком. В стены по периметру были вмонтированы стеллажи, заставленные книгами. Середину пространства также занимали шкафы с рукописями. Принцесса огляделась в поисках служащего библиотеки. Кто-то же должен был поддерживать это добро в порядке и заодно помочь ей отыскать справочник по местной флоре. Шкафов было больше, чем казалось на первый взгляд. Здесь царила тишина и запах пыли. Принцесса, которая терпеть не могла пыль, несколько раз чихнула. Тяжелая дверь в библиотеку резко захлопнулась. Равена вздрогнула от неожиданности. По спине побежали мурашки. Она огляделась в поисках капитана. «Дефорт!» Капитан не отвечал. Может быть, он вышел за дверь, отсюда и резкий звук. Что за своеволие? «Дефорт, ты где?» Она захотела спросить уверенно, но в конце фразы голос предательски дрогнул. «Что за шутки?» Принцесса, инстинктивно чувствуя неладное, ринулась к выходу, но наткнулась на лежащее тело женщины средних лет в темной мантии. Рука, по догадке Равены, служащей библиотеки, была неестественно вывернута, голова обращена вниз, к полу. Слишком неудобная позиция для человека, который устал и прилег отдохнуть посреди рабочего дня. Перешагивать через тело было жутко. Равен развернулась в обратную сторону, чтобы обогнуть шкафы по кругу, и наткнулась на торчащие носки капитановых сапог. Судя по их положению, Дефорт также занимал горизонтальное положение. Боковым зрением... Она уловила легкое движение у окна и перевела взгляд в эту сторону. В проеме между шкафами в паре тройки метров от неё, стоял светловолосый мужчина средних лет и глядел блеклыми голубыми глазами, абсолютно безэмоционально и холодно. Внимание принцессы привлекли руки незнакомца, затянутые в черные перчатки. Эти руки были слишком хорошо знакомы Равене по двум незабываемым встречам в лесу. Она попятилась назад. Мужчина буднично достал нож из-за пазухи и спокойными шагами двинулся к ней. Принцесса побежала, запнулась о лежащее тело смотрительницы библиотеки и распласталась на полу с визгом: « «Ой, мамочки!» Запутавшись в длинной юбке, она поползла на четвереньках за ближайший шкаф и стала хаотично бросать в убийцу книги, попадавшиеся под руку. Перед глазами все смешалось и плыло от ужаса, поэтому большинство снарядов даже не долетало до цели. Светловолосый сделал еще один шаг, Остановившись перед Равеной, занес нож и тут же рухнул на колени, как подкошенный, а затем тело его качнулось и упало, уперевшись головой в полку с книгами. За ним виднелась невысокая округлая фигура советника, который держал в руках что-то вроде острой золотой булавки и с удивлением разглядывал капли крови, стекающие с кончика. «Ну надо же!» — сообщил он, вытирая булавку об одежду мертвой убийцы. «Думал, никогда ей не воспользуюсь. Это самое дорогое, что было у меня. Считайте это моей присягой, принцесса».